Конечно, никто никогда не подсчитывал в точности, ровно ли сотни деревьев осеняло среднеазиатский кишлак. Только ли сотни грехопадений грозило прохожему аргентинская или чилийская улочка? Число 100 здесь уже обозначало множество. И очень поучительно видеть, как единообразно возникала эта языковая метафора и восточной Азии, и в новом свете, и у славян, и у тюрков. Разные народы, разные зоны земли, разный цвет кожи, а способ мышления всюду один, ибо человечество едино. мы тем. Нетрудно предугадать, что и тысяча должна играть точно такую же роль. Я просто назову тут несколько посвященных ей топонимов, опять-таки в самых разных местах мира. Коль де Мильер во Франции тесни на тысячи ветров. гельдак в Турции тысячи озер гора. Пинбашкоба Башкоба в Крыму тысячи голов пещера. Та на нариве на Мадагаскаре тысячи деревень. Можно для оригинальности привести такое скрупулезно точное наименование, как турецкое Бинбиртепе. Урочище Тысячи и Одного Холма. Такое имя носит место, где существуют остатки усыпальниц лидийских царей. Не даю головы на отсечении, что их там ровно столько же, сколько ночей в сказках Шахерезады. Думаю, что погрешность в масштабе плюс-минус сто, можно вполне предположить. И это, по-моему, служит еще более твердым доказательством того, что число в топонимах Далеко не всегда сохраняет свою счетную математическую силу. Есть мнение, правда, не имеющие силы аксиомы, что имя города Тюмень в монгольском языке в древности могло означать 10 тысяч. Древнемонгольское тумен означало отряд 10 тысяч бойцов. Едва ли не рекордсменом по абсолютной величине является топоним Лакхадивы. Острова в Индийском океане, если верить версии, по которой их имя восходит к санскритскому Лакшнадвипа, двипа 100 тысяч островов. И как же их на самом деле 100 тысяч? Справочники перечисляют обычно 10-11 названий. Общая площадь островов равна 200 километрам. Если их 100 тысяч, то каждый по размеру не превосходит двух тысячных квадратного километра, а это, как понятно любому из вас, двадцать соток гектара. небольшой огород. Видно, островов там много меньше. Чтобы исправить, может быть, несколько унижающие числовые топонимы впечатления, сообщу вам, один из них на порядок низший по числовой величине, но зато уж свободный от всяких сомнительных расчетов. «Венчимилье» — городок в северной Италии. Имя его означает «двадцать тысяч». «Двадцать тысяч чего?» — как спрашивала у гусеницы Алиса в стране Чудес Льюиса Карла. «Вот в том-то и дело, что теперь уж неизвестно чего. Топоним да существует античные древности. Пади, определи чего». Флора. И фауна. те деревятка. Как-то мне попалась в газете «Известия» небольшая заметка геолога Флуга. Она называлась Хвощинка. Человек любознательный и любящий природу, Флуг поэтично рассказывает, как в степной Волгоградской области, выбирая площадки для строек, он был удивлен названием одной деревеньки. Имя деревеньки Хвощинка показалось ему неожиданным и странным в столь южных местах. Ведь хвощи это самое северное растение. Мне дорог север. Я ходил по зарослям хвоща и на отменях за полярной реки Хальмер ю По берегам холодного Карского моря, где выводки диких гусей подбегали к моим ногам. Хвощи их любимый корм. Вот почему меня так взволновало название маленькой степной деревеньки, куда инженеры приехали проектировать механизированную ферму «Хвощинка». А откуда же взялись тут хвощи? Дальше автор заметки воспевает хвалу той самой науки, которой посвящена моя книжка. «Топонимика. Наука романтическая», — пишет он. Она позволяет по названиям воссоздавать рисунок прошлого, подобно тому, как палеонтологи по костям восстанавливают элет ископаемых ящеров, и вот я доверился ей и стал искать следы тундры в Волгоградской степи. Надо сказать, что флуга подвинула к этому не одна только хвощинка. Неподалеку были села Тетеревятка, Еловатка. Рядом по безлесным полям протекала мелкая речка Вязовка, которая впадала затем в реку Медведицу. Откуда, — подумал я, — взялись в степной зоне, столь чужеродные ей, северные названия? Положим, медведи эти дерева водились еще во времена первопоселенцев этих южных земель, и ели тоже, наверное, попадали среди знаменитых дубовых лесов между речью Дона и Волги, но откуда взялось название Хвощинка? долго ли коротко ли геолог топонимист нашел что искал хвощ все не давался мне в руки пока однажды я не спустился в глубокий как буровая скважина овнак возле города Серафимович. по одной его текла ледяная вода а еще пониже сочно зеленели хвощи